Глава двенадцатая. Сора. «Марик, а ты ведь придёшь на мой праздник?» поинтересовалась Катина, когда мы встретились за ужином. «Праздник?» «У меня через пять дней день рождения», а повесила эльфийка, крайне довольная собой. «Как раз будет выходной, и я хочу устроить небольшие посиделки с гаданиями». «Народу много будет?» влезла Триш, не отрывая при этом взгляд от телефона. Похоже, опять что-то вежуарь постила. «Мы втроём». «Ты что, даже парней не пригласишь?» Вампирша наконец-то оторвалась от своего занятия и обратила внимание на подругу. «Да у меня знакомых мальчиков нет», — смутилась Катина. «К тому же я хотела чисто девичью компанию». «Что тебе подарить?» — поинтересовалась я, перебивая Триш, явно собиравшуюся сказать гадость. «Ой, мне не важен подарок», — отмахнулась Катина. Пока девочки перерекались, я попыталась понять, что могу подарить эльфийке и, главное, где это взять. За пределы академии нас до сих пор не пускают, так что купить что-то в городе точно не получится. С собой я особо интересного из дома тоже не принесла. Впрочем, одна идея все же появилась. Но для ее осуществления мне будет необходима небольшая помощь. «Девушки, я бы хотела услышать ваше мнение». Около стола возник Генри и положил перед нами пару сережек в виде роз. Лепестки были сделаны настолько искусно, что казалось, будто это настоящий цветок. «Какая прелесть!» Воскликнула Катина, осторожно беря в руки украшение. «Сколько ты за них хочешь?» «Пять серебряных и пост в Вежуаре со ссылкой на меня. Если не хочешь делать пост, то десять монет». «А ты быстро соображаешь», — похвалила его Триш. Генри улыбнулся и скинул нам ссылку на свою страничку. Конечно, она была не сильно популярна, но уже имела нескольких подписчиков. Марика, а ты можешь у себя опубликовать пару фотографий и тоже отметить меня?» Я с радостью просто не знаю, как это делается. Для меня все эти телефоны и приложения были новшеством, до конца еще не освоенным. «Я тебя научу!» — тут же влезла вампирша. «Можем после ужина пойти в парк и найти подходящие места для фото». Договорились. Мне было несложно помочь гному, к тому же это хоть немного сгладит мое чувство вины. Правда, вряд ли мои фотографии сильно ему помогут, подписчиков-то у меня нет. Да и сама я в сети сижу довольно редко, лишь чтобы узнать какую-то информацию. Для меня живое общение намного приятнее виртуального, а вот для многих оно стало настоящей редкостью. После ужина мы направились в парк и долго искали место, где бы не было толпы народу. Адепты решили воспользоваться солнечной погодой и отдохнуть на природе, поэтому практически все лавочки и укромные места оказались заняты. Но Триша это не остановило, и после долгих скитаний нам удалось найти красивое место, чтобы осуществить задуманное. Вампирша, знавшая толк фотографирования, руководила всем процессом. «Встань вот тут и слегка подними подбородок, а прядь заправь за ухо, чтобы серьги были видны», — командовала она, помогая принять нужную позу. «Опусти руку, куда ты ее тянешь? Так, а теперь повернись немного ко мне и прикрой глаза». Вот честно, через полчаса таких высказываний мне захотелось бросить все и уйти, но совесть не позволяла, поэтому приходилось терпеть. Правда, ожидание того стоило. Триш сделала очень красивые снимки. «Ты сама сможешь выложить и сделать ссылки на страницу Гендри. Поинтересовалась она, и я отрицательно мотнула головой. «Ладно, давай сюда телефон». Еще через 20 минут на моей странице вижуария появилось несколько фотографий с изделиями гнома и ссылка на его страницу. К сожалению, мои мучения на этом не закончились. Теперь нужно было красиво сфотографировать Триш. «Да откуда у тебя руки растут?» Возмутилась она, разглядывая очередной снимок. «Вот тут у меня голова сильно задрана. Надо было сказать, чтобы отпустила. А тут... Катина, давай лучше ты». Попросила я, чтобы не нарываться на скандал. Эльфейка пожала плечами и заняла мое место. На все крики Триш она реагировала весьма философски. Не обращала внимания. Да, терпения ей не занимать. Я же немного пожалела, что прежде чем отправиться сюда, не научилась пользоваться различными устройствами и программами. Нет, я знала, что будет сложно жить в технологическом мире, но не думала, что настолько. На Терри мне и то проще. Хотя она все еще не так сильно развита, как этот мир. Через час мы все дружно разошлись по комнатам, пожелав друг другу приятных снов. «Цербер, мне нужна твоя помощь!» — позвала я верного друга. «Мелкая, что случилось?» — поинтересовался страж, глядя на меня всеми тремя головами. Эй, -э -э, и ты туда же!» — возмутилась я, но потом махнула рукой. «Меня пригласили на день рождения и нужен подарок. Попроси, пожалуйста, Адама принести сборник лекарственных растений, который лежит у меня в комнате на средней полке. Он поймёт». «Тебе до него, к сожалению, дотрагиваться нельзя. Или пусть он завернет в красивую упаковку и передаст через тебя». «А это не опасно?» «Книга из этого мира», — успокоила я. «Мне ее сам автор подарил, когда я увлеклась лекарским делом. Он как раз попал в ад. Насколько я помню, книга редкая, так что для подарка самое то». «Понял, все передам», — пообещал страж. «Думаю, Адам сам принесет, чтобы увидеться с тобой». Я и сама бы не отказалась повидаться с родными, по которым успела сильно соскучиться. Никогда не думала, что разлука может быть настолько тягостной. Наверное, просто привыкла, что близкие рядом и могут в любой момент помочь, а сейчас приходится решать проблемы одной. Не зря все же родители отправляют нас в другие миры на обучение и становление. Весьма полезный урок на будущее. Остаток вечера я посвятила домашней работе и изучению материала на ближайшие дни. Согласно расписанию, завтра у меня первый урок «Светлой магии» с Марселем. И, несмотря на то, что у меня ее не так много, отказаться не получится. Хотя интересно посмотреть на боевую светлую магию. Следующее утро началось со скандала. «Как? Как тебе это удается?» Налетела на меня вампирша, стоило выйти из общежития и направиться в столовую. «Что именно?» — не поняла я ее претензий. «Да ты издеваешься!» Глаза Триш стали алыми настолько, что даже дрожь пробрала. Ты за ночь набрала более тысячи лайков под фото, и на тебя подписалось три тысячи человек. Да мне, чтобы добиться этого, приходилось нанимать фотографов, искать места, думать над тем, что пишу. А тут всего два фото. И какая популярность? С кем ты спишь? Кто тебя спонсирует? Триш, это уже переходит все границы. Оборвала я ее. Я ничего не делала и за популярностью не гонюсь, так что успокойся, иначе мы наговорим друг другу лишнего. Вампирша поджала губы, развернулась и ушла, оставив нас с Эльфийкой в недоумении. «Эре, не обращай внимания!» Катина осторожно тронула меня за руку. Триш просто завидует. «Чему? Популярности? Так я её не просила!» Мне было немного обидно слышать столь нелестные слова. «Ей приходится нелегко!» Попыталась защитить вампиршу Катина, ведя меня в сторону столовой. Правда, есть уже совершенно не хотелось. «В её семье есть обычаи, весьма странные, но действуют давно». Оказалось, что до достижения второго совершеннолетия каждый ребенок в семье должен доказать, что он достоин фамилии рода. Для этого ему нужно открыть собственное дело или стать популярным в какой-то сфере. У Триш как раз наступает такой период, что нужно показать себя, иначе она лишится всего. Конечно, вампирше было сложно, а моя резко взлетевшая популярность ее попросту раздражала. Меня и саму происходящее напрягало. Непонятно, во что все это выльется, так что радоваться пока точно не стоит. Катина, мне, конечно, жаль Триш, но это не значит, что я должна терпеть ее выходки и слова. Беспочвенные обвинения говорят лишь о том, что у нее слишком мало мозгов, чтобы понять правду. И она скорее идет на поводу у остальных, так как ей легче принять данную ситуацию». «Ты слишком жестока». «Я?» — усмехнулась. «Разве? Тогда скажи, в чем я виновата? В том, что у ее семьи такие законы?» «Так Триш могла выбрать иной путь завоевания популярности?» «Мир огромен и полон возможностей». Она же предпочла обвинить в своих неудачах меня. Эльфийка недовольно поджала губы, явно не ожидая такого ответа. Видимо, считала, что я буду молчать. А мне надоело. Я хочу иметь друзей, но не позволю вытирать из себя ноги. Марика, ты просто чудо!» Налетела на меня Генри, стоило войти в столовую. «Благодаря твоим фото у меня уже тридцать два заказа. Это... это...» Глаза гнома буквально светились. «Если вдруг тебе захочется себе какое-то украшение, только скажи, я сделаю совершенно бесплатно». Я даже ответить не успела, как он убежал. Конечно, за друга стоило бы порадоваться, но настроение не было от слова совсем. Взяв пару фруктов и бутерброд, села за столик и открыла вижвар. Да, действительно, за сутки у меня прибавилось количество подписчиков, только никого я из них не знала. Под фото стояло много лайков, а еще комментариев, которые просто стыдно читать. Нет, большая часть очень неплохие, и там восхищались серьгами. Но были и комментаторы, буквально предлагавшие развлечься на стороне. Стало очень мерзко. Открывать сообщения, которые высвечивались справа, даже не стало. «Ты не знаешь, можно ли закрыть страницу?» Спросила Катина, уплетавшую завтрак за обе щеки. «Можно, но только тогда твои фото никто не увидит, и Генри от этого пользы не будет. Лучше запрети комментарии. «А как это сделать?» «Дай сюда». Эльфейка быстро поставила мне нужные настройки, за что я была ей очень признательна. Нужно наконец-то и самой разобраться в этом чёртовом телефоне и установленных там приложениях, чтобы не просить помощи каждый раз. Кстати, взгляды других адептов, направленные на меня, я старалась не замечать. Чтобы не портить и без того плохое настроение, отправилась на занятие к магистру Тревина. Надеюсь, хуже не станет. Занятие по боевой светлой магии было решено провести на полигоне. Эльф почему-то решил, что не стоит начинать с теории, лучше практика. Как по мне, идея не очень. Но спорить я не собиралась. Светлых магов оказалось не так уж и много, чуть больше 20 адептов. Правда, позже выяснилось, что пришла лишь часть, остальные отказались. Хм, а почему мне об этом не сообщили? Я бы и сама с радостью отказалась, намеки Марселя порой доводили меня до бешенства. Светлый не понимал, что меня совершенно не интересует его поползновение в мою сторону. Очень хотела сказать, что у меня и сужены, но пока об этом вообще не стоило упоминать. Кстати, дракон вдруг исчез, его уже сутки никто не видел. Интересно, куда он делся? Светлого дня произнес магистр, окидывая нас взглядом. Для начала все должны усвоить, что светлая магия строится на балансе и гармонии в то время как темное на эмоциях и хаосе. Так что, прежде чем начать наше занятие, я должен понять, насколько вы в собственной магией света. Для этого подойдет самое простое заклинание. Вытяните руку вперед, закройте глаза и попытайтесь сформировать на ладони небольшой шар света. Просто представьте его. И он показал нам пример. Со стороны все выглядело довольно элементарно. Протянул руку вперед, закрыл глаза на секунду, и вот светлый шарик в руке. На деле же все оказалось намного сложнее. Я чувствовала, как по телу бежит магия, но сформировать ее в нужную форму не получалось. «Нежнее», — произнес над ухом довольный голос эльфа, заставляя меня вздрогнуть и потерять концентрацию. Он еще и руки свои положил мне на живот, слегка надавив. «Контролируй дыхание». Глубокий вдох, призыв и выдох. Столь близкое знакомство с магистром меня совершенно не устраивало и не давало возможности сосредоточиться. Я больше думала о том, что его руки стали медленно подниматься выше, чем о шаре. «Не отвлекайтесь, адептка. Вы должны уметь контролировать эмоции в любой ситуации. От этого зависит ваше умение. Эльф был весьма доволен собой, а я вдруг поняла, что не хочу ходить на его дополнительные занятия. «Но для освоения боевой магии это необходимо». «Магистр, может, вам стоит заняться другими адептами?» Зло прошептала я, надеясь, что никто больше не услышит. «Неужели мое присутствие рядом так вас волнует?» — высмехнулся самодовольный эльф. «Скорее раздражает. Не осталось долгу». Конечно, мой ответ ему не понравился, но хотя бы обнимать меня перестали. На секунду мне захотелось рассказать магистру, что я являюсь истинной его друга, и не стоит строить на меня грандиозные планы. Но решила, что пока лучше промолчать. Если дракон узнает, то проблем будет намного больше. А со светлом я как-нибудь справлюсь. Надеюсь. В конечном итоге шару удалось создать всем. Не скажу, что легко, но Эльф был доволен и обещал, что на следующем занятии мы попробуем первое заклинание. Еще он посоветовал нам почаще медитировать, так как именно это помогает быть сосредоточенным и держать эмоции под контролем. Правда, для меня осталась загадкой, как тому, кто владеет сразу двумя видами магии, научиться быть спокойным и взбалмошным одновременно. «Эй, ты!» — послышался за спиной недовольный женский голос, заставляя меня обернуться. «Почувствовала себя королевой академии?» «Что?» Я посмотрела на второкурсницу, которая шла ко мне в компании своих подруг. Демоница с факультета огня с зачатками светлой магии. «Магистр Тревина мой, так что не советую даже приближаться к нему», заявила она, останавливаясь буквально в паре шагов. Мне пришлось задрать голову, девушка-то была довольно высокой. «То, что ты у нас вдруг стала популярной, ничего не значит. Будешь крутиться рядом с магистром, я тебе быстро личика подпорчу». «Да не нужен мне он». «Ну, конечно», — высмехнулась ее подруга. «То-то ты на занятии прижималась к нему так рьяно». «Вообще-то это он ко мне прижимался». «Магистр не такой», — возмутилась демоница. «Он благородный и справедливый». «Да, на лицо все признаки влюбленности». «Хотя это довольно необычно, поскольку демоны на альфов внимания никогда не обращают. Может, тут причина в том, что у этой есть светлая магия, пусть и в небольшом количестве?» «Тогда почему же он не с тобой?» — усмехнулась я. — Если он такой благородный, а ты так хочешь быть с ним, что мешает? Он вообще о твоем существовании-то знает? Или ты лишь из-за угла по нему сохнешь? — Да как ты? — Смею, — перебила ее. — А почему нет? Ты ведь нападаешь на меня без причины. Вот скажи, почему в своих неудачах ты обвиняешь меня, а не магистра? Может, стоит высказать свои претензии ему? С этими словами я спокойно прошла мимо, оставив компанию в недоумении. — Нет, с этим нужно что-то делать. Почему из-за ушастого у меня столько проблем? Особенно если учесть, что он меня совершенно не интересует. Я не успела дойти до столовой, как вновь оказалась втянута в неприятности. Спенсер!» – раздался за спиной довольный голос Клайда. «Ну что? А рада первому месту в конкурсе? Не хочешь меня отблагодарить?» «А ты тут при чем?» – развернулась к нему, скрестив руки на груди. «Так это я приложил руку к твоей внезапной популярности!» Самодовольно заявил он. «Было бы неплохо меня отблагодарить». «Например, поцелуем». «Иди ты со своей благодарностью. Я тебе не просила об этом, так что ожидания напрасны». «Я ведь могу сделать так, что ты пожалеешь». Начали угрожать мне. «Удачи». Дальше слушать не стал и, развернувшись, устремилась в столовую на обед. И без того паршивый день стал ещё хуже. Теперь всё стало на свои места. Я и сама была удивлена, когда увидела себя на первом месте в рейтинге. Но если к этому приложил руку Клай, то данное событие обретает смысл. Вот только все его старания напрасны. Они лишь усложнили мне жизнь, и не более того. «А где Триш?» – поинтересовалась я, заметив за столиком только Катину. «Решила сменить компанию». Эльфийка стрельнула взглядом вправо. Повернув голову, увидела вампиршу, сидевшую в окружении нескольких своих одногруппниц. Лица были мне знакомы, все они занимали первую десятку в рейтинге. Словно почувствовав мой взгляд, Триша обернулась, скривилась и вновь отвернулась. Хм, неужели всего один конкурс может так быстро поменять отношения с дружбы на ненависть? Ей так необходима эта победа? «Рей, не переживай, еще помиритесь», — попыталась разоселить меня эльфийка. Триш не привыкла проигрывать и, видимо, слегка завидует. Думаю, после конкурса все нормализуется. Знаешь, мне просто обидно, что она так поступает. Но, с другой стороны, это ее выбор, и я не буду бегать и просить прощения за то, чего не делала. К тому же у тебя скоро праздник, и я не знаю, как мы будем на нем общаться. «Можете даже не разговаривать с друг с другом», — отмахнулась Катина. «Я что-нибудь придумаю, но ты обязательно должна быть». Я лишь слегка улыбнулась на это заявление и, быстро закинув в себя еду, ушла из столовой. Остаток дня прошел для меня как-то сумбурно. Даже занятия по бытовой магии не принесли должного удовольствия. Впервые столкнувшись с такой ситуацией, я не знала, как поступить. Отказаться от конкурса нельзя, только если выбыть а для этого нужно проиграть, а точнее оказаться на последнем месте в рейтинге. Но как это сделать, если один нахальный дракон словно специально проталкивает меня в первые ряды? В то же время нужна ли мне дружба с той, кто обижается и рвет связи, до конца не разобравшись в ложившейся ситуации? Триша весьма самодовольная и наглая особа, и иногда ее поведение просто выбивает у меня почву из-под ног. И даже посоветоваться не с кем. В такие моменты начинаешь осознавать, как не хватает кого-то близкого рядом. Раньше я всегда могла обратиться за советом к родителям, а сейчас приходится решать все самой. На взрослой жизнь это не так весело, как мне казалось изначально. И вечером, вернувшись с занятий, я решила осваивать телефон. Пришлось долго изучать инструкции, пробовать, ошибаться. Но зато спустя пару часов я могла уверенно заявить, что больше не буду обращаться за помощью к другим. Все же как-то неудобно, что меня считают деревенщиной из-за того, что я не знаю, как работает то или иное приложение. Или просто не могу выложить фото. Кстати, нужно бы заглянуть на страничку Генри. Как и ожидалось, гном стал намного популярнее. В комментариях многие девушки писали, что хотели бы сделать заказ и спрашивали о стоимости. Похоже, у него все складывается лучшим образом. И это не может не радовать. Чтобы как-то отвлечься, я решила полистать ленту интернета и ознакомиться с последними новостями. Будущую свадьбу Селесты обсуждали весьма бурно. Некоторые злословили и считали, что ей просто повезло, я же скорее сочувствовала. На сайте Академии рассуждали о конкурсе и о том, кто станет королевой. Да, лучше бы я туда не заходила. Оказалось, многие считали, будто я недостойна первого места на онлайн-голосовании. Прочитав пару комментариев, просто закрыла страницу, чтобы не портить себе настроение еще больше. А потом наткнулась на статью про драконов, в которой писалось, что магистр посетил родной замок и забрала туда парные браслеты. Об этом им сообщил источник, приближенный к семье. И теперь все гадали, кто же станет женой дракона. А еще пытались понять, договорной брак или все же по любви. Меня такая новость не сильно обрадовала, ведь она означала, что у Эда весьма серьезные намерения. Только я пока не готова бежать под венец. И уж тем более обзаводиться детьми.